потому что никто не поймет, как я попал сюда. Ведь только духи проникают через стены и потолки. Ах, государь, какой может выйти скандал? Никогда еще не говорилось таких вещей о бедных фрейлинах, которых, однако, не щадит злословие. Что же делать, дорогая Луиза? Скажите, я хочу знать. Нужно... Простите, слова мои будут жестоки. Людовик улыбнулся. Я вас слушаю.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 — вскричала лавальер. — Это слово, вырвавшееся из обраданного сердца девушки, блеснуло точно молнией сладкого предчувствия в восхищенном сердце короля. — Да, де сент нашему другу. — Я не могу, государь, бывать у господина де сен — возразила лавальер. — Почему чему же, Луиза? — Это невозможно, невозможно. Мне кажется, Луиза, что под охраной короля...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 Я так хотел бы сравняться в этом отношении с вами. Для наших встреч будет разумный предлог. И я уже нашел его. — Значит, государь, — улыбнулась Лавальера. значит, завтра, если вам угодно. — Завтра? — Вы хотите сказать, что завтра слишком поздно? — вскричал король, сжимая обеими руками горячую руку лавальера. В этот момент в коридоре раздались шаги. «Государь, государь!» — зашептал лавальер. «Сюда кто-то идет! Слышите, государь, умоляю вас, бегите!» Одним прыжком король оказался за ширмой. Он скрылся вовремя. Когда он поднимал люк, ручка двери повернулась, и на пороге показалась монталь. Понятно, она вошла запросто, без всяких церемоний. Хитрая монталь знала, что если бы она постучалась в дверь, а не просто открыла ее...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 «Да. Но так сегодня вечером из кабинета принцессы отправилось письмо в Сен-Джемский дворец, и курьер получил приказание лететь без остановки в Гэмптон-Корт, королевскую резиденцию, в 12 милях от Лондона». «Ну? Так вот. Принцесса пишет в Лондон регулярно два раза в месяц, и поскольку обыкновенного курьера она отправила только три дня тому назад»,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 «Словом, ты любишь короля», — заключила Монтали, — «и это достаточное извинение». «Да, я люблю короля», — тихо прошептала лавальер, — «и я дорого заплатила за право произнести эти слова». «Ну говори же, Монтали, что ты можешь сделать для меня или против меня в настоящем положении?» «Выскажись яснее. О чем?»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 Тем более, что на твоем месте я чувствовал бы себя еще более смущенной, получив совет, чем до его получения. Все, что я могу сделать, это спросить. Хочешь, чтобы я тебе помогала? Очень хочу. Прекрасно. Это главное. Скажи, какой же помощи ты ждешь от меня? — Но прежде скажи мне, Ора, — проговорила лавальер, пожимая руку подруги. На чьей ты стороне?